Глава пятая. Возвращение князя. В Киеве стояло радостное волнение. Праздновались великие овсении. С утра люди шли на мольбище и несли зерно, свежие хлебы, мед, молоко и масло разные. Льняное, конопляное, горчичное. На Перуновой горе сам великий могун со жрецами правил службу и славил богов, принося им дары на жертвенный камень. Красные девицы несли последние осенние цветы и украшали ими богов. Великий Магун делал возлияние у ног земнобога медом, молоком и маслом, читая молитву. «Боже полевой, луговой и травный, земнобоже великий, кормилец наш, и ты, премудрый велес, пасущий во сварге многочисленные стада, вы хранили пшеницы, житые проса на полях наших, растили их и приумножали зерно, чтобы были хлеба наши высокими, чтобы были коровы тучными». Овны, лошади и прочий скот не страдали бы гладом, не гибли от мора. Зато славим вас, боги премудрые, и приносим угодные жертвы от трудов наших. Слава тебе, мать-макошь светлая, покровительница жен русских и владычица судьбы». Пошли мужам нашим, храбрым соколом красных жен и благоденствия роду их, Детей красивых и здравых, век долгий. Даруйте, боги великие Руси, мир да лад. Отвратите от нас врагов немощи болезни, Будьте благословенны ныне, во всяк час и во веки веков. Оум. И в тот же праздничный день пришли в Киев очередные повозки, а следом разнеслась весть о возвращении Святослава, и что он будет в граде уже нынче, к вечеру. И наступило в Киеве великое ликование. Люди загодя вопили славу князю на городских улицах, и многие тут же на площадях и торжищах начинали петь и плясать. Услышав о возвращении сына, мать Ольга стала в гриднице перед византийскими богами и начала усердно молиться «Боже милостивый, сделай так, чтобы князь просветлился духом истинной веры». Взял себе в жены одну из греки И не сделал ее княгиней И чтобы с христианской верой Русь стала великой И люди больше не воевали А любили и прощали друг друга Чтоб настал тот час Когда Христос пойдет по Руси И славян как овец Будет наставлять и пестовать И поднимутся в Киеве Храмы многие Белокаменные и златоглавые И станут ки Добросердечнее, и князей своих первыми после Христа чтить начнут. Возьми, Боже, единый Русь под свою защиту, и держи ее силой своей, и да будет она полуночной Византией, крепкой и властной державой». Долго молилась княгиня, заливаясь слезами, глядя на иконы в красном углу. Здесь стоял освещенный в церкви Сион, а с византийских дощечек глядели среброкрылые ангелы и скорбная Божья Матерь. Перед ними горели свечи, светились лампады, и чистый фимиам струился к небу вместе с молитвой Ольги. И после той искренней молитвы пришло к ней душевное утешение, как свет, пролившийся в сердце. И от того света ей сделалось легче, и уже без страха Ольга стала ждать сына. Когда снаружи послышался крик, переходящий в людской рев, и затрубили рога, Ольга поняла, что Святослав входит в град. Поднявшись с колен, Ольга махнула рукой бежавшему охоронцу, который взволнованно доложил о прибытии князя и скоро вышла на наружное крыльцо в сопровождении внуков и шести греческих дев, одетых в расшитые золотом белые и червонные шелка. Стоя на крыльце нового каменного терема, сооруженного по велению Ольги византийскими зодчими, все напряженно вглядывались вдаль. «Предвечернее небо сгущалось синевой». Стребок дул свежим ветром, развивая одежду грекинь и заставляя их зябко поеживаться. Ольга велела принести меховые накидки. По-осеннему тоскливо шумели деревья, и громкими надтреснутыми голосами каркали вороны. На площадь перед палатами сходились бояри, купцы и знатные гости, приветствуя княгиню поклонами и сниманием вниманием и бобровых шапок. К крыльцу подъехал Горольд и поприветствовав княгиню, выстроил свою дружину ровными рядами. По дороге от хазарских ворот заклубилась пыль, поднятая конницей. Вскоре из серого облака выросла княжеская дружина. Впереди на белом коне Святослав увидев князя горольд выкрикнул команду и все воины разом вынули мечи и приложив их к правому плечу замерли недвижно отдавая честь здравы будьте молодцы весело крикнул святослав осаживая коня здрав будь княже великий в разнобой отвечали кияние и гости «Князю хороброму!» — зычно крикнул горольд Слава! Слава!», Слава Троекратно сотрясли воздух крики сторожевой тьмы. Соскочив с коня, Святослав взбежал на крыльцо, поцеловал руку матери и крепко обнял ее. Приветствовал сыновей. Затем встал рядом с Ольгой и оба провожали киевскую рать которая проходила перед их взорами с трубами кемвалами рогами и песнями направляясь к подолу когда прошел последний полк прокричав как все славу князю с княгиней святослав с матерью и сыновьями отправились в гридницу где восел на челе праздничного стола близкие ольги горольд Начальник тюремной стражи Фарлав и шесть грекинь тоже воссели с ними. Никого из княжеских темников не было, потому как все боевые сотоварищи истосковались по родным очагам. Да и по древней традиции первый вечер возвратившегося с войны Витязя принадлежал его семье. Святослав лишь единожды мельком взглянул на византийских дев. Как ни пыталась мать Ольга понять, которая из заморских красавиц ему более других по нраву, но так и не смогла, потому что не взглянул более сын на них ни разу за всю трапезу. На просьбу Фарлафа рассказать о сражениях до да победах, Святослав отвечал с неохотой и кратко. «Бились мы, как честь воинская велит, чтоб пред богами и предками славными не осрамиться». О победах пусть баяны рекут, досказители, а я в всем деле не искусен, произнес князь с усталой улыбкой. С тем же выражением усталой горечи слушал он восхваление теремных, вздымавших кубки в его честь. Сам же хмельного вина греческого не пил, лишь пару раз пригубил медовой сурьи из чары. Ольга чувствовала, что затея с греческими красавицами, на которых она и отец Алексис так рассчитывали, сходу не удалась. Она видела, что сын не желает расстраивать ее, и потому покорно сидит за столом, а сам ждет, как бы скорее уйти. И точно, едва трапеза стала подходить к концу, как Святослав встал, привычно надел меч». «Куда ты, сынок?» – обеспокоенно спросила Ольга. «На мольбище пойду. Хочу отблагодарить Перуна за победы славные». «Не ходи, сынок!» – сердце княгини сжалось от того, что чувства ее не обманули. «Поздно уже. Вон в гриднице Божий угол есть. А хочешь, пойдем со мной в церковь, там и помолишься». «Греческим богам?» – пронзительно взглянул на мать Святослав. В голосе его и во взгляде было столько упрямой твердости, что она более ничего не смогла возразить сыну, лишь тяжко вздохнула. Святослав же с досадою покачал головой и молча покинул терем. Выйдя на крыльцо, князь что-то тихо приказал одному из своих верных посыльных, и тот, кивнув, исчез в темноте а Святослав в сопровождении двух других охоронцев отправился на мольбище. Уже холодные осенние сумерки окутали киевские холмы, но град не спал. Он смеялся от радости завернувшихся и рыдал, оплакивая павших. Будто днем люди сновали по граду, скрипели возы с богатой добычей, что все еще тянулись к Киеву и растекались по его улицам. Князь, вопреки привычке, не поехал к капищу на коне, а пошел своим ходом. Следовавшие за ним охоронцы дивились тому, что князь впервые за последние месяцы не торопится, идет размеренным шагом, оглядываясь по сторонам и вслушиваясь в гомон ночного Киева. Неведомо было, что только теперь, сбросив с себя некую тяжесть, что давило ему на душу и плечи в тереме, Святослав начинает впитывать радость и скорб родного града, голоса, чувства тех людей, с которыми он еще вчера шел на смертный бой и ел печеную на костре конину». Там, в чужих степях и на чужих берегах, они отдавали свои силы до последней капли, чтобы победить. А вот теперь их отцы и матери, жены, дети и внуки, суженные и просто соседи восполняли эти потери, оживляя души и сердца воинов своей заботой и любовью. «Вот она, настоящая победа!» «Ощущается только тут, в родном граде!» От нахлынувших чувств князь остановился и вдохнул холодный ночной воздух полной грудью. Этот воздух был живой, насыщенный радостью. У Мольбище тоже было многолюдно. Оставшиеся в живых в страшных сечах воины и их семьи спешили поблагодарить богов за чудесное возвращение». Святослав поднялся на капище, с почтением приветствовал великого Магуна с кудесниками, а они его. Прими, отче от меня и дружины киевской, дары для нужд волховских, промолвил князь, обращаясь к магуну, чтоб было, чем требы править богам нашим, кое в походе дальнем и всечи смертельной всегда были с нами. Он указал рукой на воз, что стоял у подножия священного холма. Охоронец хоронец князя крепко держал повод белого в яблоках широкогрудого коня. Великий магун, видя, что народу собралось достаточно, да и князь здесь, стал творить общую молитву богам». Внимали кияне громкому глазу верховного кудесника, славящего богов славянских, а те слова-вещие будто эхом повторялись остальными кудесниками и их учениками, стоящими вокруг неугасимого божеского костра, и вздымались к сварге, блистающей звездами вместе с курящимся дымом. И те слова к богам обращенные, живыми искрами священного огня, возгорались в сердцах возвратившихся воинов и их родичей, и горели общим костром радости, счастья и скорби по ушедшим. И был сей священный миг молитвы единым для всех, как един горячий пламень, вздымающийся от охапки разнообразных веток и сучьев. А еще киевский люд, видя князя на требище, весьма радовался, что Святослав вместе с ними молится родным богам. Радость та потекла по ночному Киеву вместе с расходящимися смольбища киянами. Поговорив еще с худесниками и великим магуном, князь на прощание поблагодарил их за помощь войску во время похода. После мольбища шел Святослав по граду, и повсюду его встречали с ликованием, окружали, кричали славу и многое лето. Князь тоже радовался, смеялся, особенно когда встречал горожан, принарядившихся в хазарские, хорезомские, а то и в синьские одежды, и отвечал, что тосковал по Киеву. Так в людском окружении Святослав дошел до торжища. И встал перед ним простой огнещанин молокур и рек ему. «Княже наш, ты простых людей не сторонишься, не чураешься, одежды свои княжеские не боишься замарать, зато тебе почтенье великое!» Повернувшись, он взял у другого простолюдина рог и бережно протянул князю. «Выпей с нами рог меда. Он крепок, как ты, княжи, и богат, как земля русская, которая теперь протянулась до Волги, когда ты хазарина разбил». Засмеялся князь весело, принял рог, выпив, вытер усы и три раза крепко поцеловал с молокура, так что у старика от радости слезы на глазах выступили». «Кияне!» — крикнул затем Святослав. «Завтра приходите все на поле Подольское. Там с утра будет прохождение войска. Потом игрища и награждение всех ловких и храбрых. И всем будет угощение! Брашно и мед хмельной из княжеских запасов, чтобы победу нашу отпраздновать! А после трех дней радости... «Справим великую тризну по всем павшим за землю русскую!» Провожаемый восторженными криками, Святослав подошел к своему коню, которого держал стременной, скочил в седло и поскакал обратно в терем. Увидев сына, Ольга поднялась, и с ней встали неотлучные девы. «Мамо, я устал, отдыхать иду». На ходу сказал Святослав, направляясь в свои покои. Ольга последовала за ним. «Что ж ты, сынок, сам разоблачаешься и переодеваешься?» Слегка укорила она, когда Святослав привычным движением отстегнул пояс с ножными и снял рубаху. «Ты же, князь, должен блюсти положение. Сейчас пришлю тебе отроков. А хочешь тех прекрасных юных дев, что в гриднице сидят?» Они и умоют тебя, и переоденут, и елеями благовонными труд Зачем мне отроки? Что я, старик немощный? — усмехнулся Святослав. — А что касаемо дев, спросить хочу, зачем держишь их при себе? То, сынок, лучшие девы со всех земель собраны». «Какая захочешь, будет тебе женой и княгиней. Не вороти глаза, приглядись получше, какие они все раскрасавицы!» «У грекинь твои очи темные, обманные, будто из знави смотрят. И сами они смуглые, как в бане давно немытые. Есть среди них и не смуглые, белые девицы, — торопливо заверила Ольга, — «Не гоже мужу одному быть, когда он силен и молод! А ты у меня, сынок!» — Ольга приобняла Святослава за плечи, зажурчала над духом вкратчиво. «Хорош собой! Ты муж лепый, полный здравия и не должен один оставаться!» Что я собой хорош, о том не мыслил и никогда не заботился. Я ведь, мамо, не византиец какой, Которые бороды да усы чернят и пролик свой пекутся. У нас на Киевщине таким мужам высказывают порицание, О красоте только девушки да женщины могут думать. Не волнуйся, мамо, — Святослав поцеловал матери руку. Давно имею жену, которая мне по сердцу чего же не говорил мне?» — всплеснула руками Ольга. Потом вдруг помрачнела и обронила. «Как может простая киянка быть женой князя?» «Откуда знаешь, что она простая киянка?» — насторожился Святослав. Потом пожал плечами. «А если и так стыда в том, не вижу!» — закончил он, как отрезал. Ольга растерялась, не зная, что сказать, а Святослав, переодевшись, пошел в княжескую сокровищницу и долго выбирал там новую уздечку, смотрел «Хазарские стремена» и «Кайсожские седла». Отобрав нужное, вынес Стременному, велел разбудить себя через три часа и, улегшись на сене, тут же привычно уснул крепким воинским сном. Стременной накрыл его бобровой шубой и стал снаряжать белого коня в новую сбрую. Рано утром князь оседлал любимца и в сопровождении Стременного и еще двух воинов отправился на подол. Прежде чем показаться в дружине, он хотел заехать ко всене, хоть ненадолго увидеть ее и сына. Дорога шла берегом реки, и четыре всадника неспешно ехали по ней. Вдруг в кустах неподалеку раздался шорох. Спутники Святослава разом вынули мечи, но тут же опустили их, увидев выходящего на тропу осанистого старика. — Чего хочешь, отче? — спросил князь. «Хочу с тобой сам на сам говорить», — ответил старец. Уверенная речь, внимательный, будто в самую душу проникающий взгляд, несущий в себе поток волховской живы. Все это князь ощутил внутренним обостренным чутьем, но не мог сразу вспомнить, как зовут сего старца. Святослав велел спутникам проехать дальше, остановил коня». — Княже, — понизив голос, сказал старик, — а Овсена и сын твой, Мечислав, у меня, живы и здравы, ждут тебя. Святослав селился вспомнить, кто же из кудесников перед ним, а сердце уже радостно затрепетало в могучей груди. — а всенушка и сын. Истасковался по ним родимым, но чего они не дума. «Я, избор, берестянский кудесник, спрятала в сену и сына твоего у себя на заимке. Опасность ему грожала», — ответил на невысказанный вслух вопрос старец. «Ежели хочешь, проведу тебя к ним. Только никому ни реки, ни слова». Князь постоял не столько в размышлении, сколько смиряя трепет непослушного сердца, которое мешало дышать и говорить ровно Потом, совладав с ним, крикнул спутником. «Езжайте в стан, я к полудню буду!» «Не гоже князь самому без охраны ехать!» возразил один из воинов. «У меня божеская охрана есть!» указал князь на волхва. Он вспомнил сего кудесника, который с великим могуном вопрошал у него знания тайных вет на заимке старого Велиздара. «Не тревожьтесь! Ждите на месте!» Стременной с воинами поскакали дальше, а князь со сбором направились в сторону Берестянской пущи. Желтеющий лес встретил их багряным нарядом кленов и трепетных осин. Птицы у рек и болот собирались в стаи и громко галдели, прощаясь с родным краем перед отлетом в Ирий. И сбор бодрым шагом шел впереди по знакомым ему тропинкам. Святослав ехал верхом, задумавшись о чем-то своем. Потом встрепенулся, окликнул. — Постой, кудесник, садись-ка ты теперь на коня, отдохни в седле. — Дякую, княже, — отвечал Избор, — но я привык к пешему ходу. Свернув в очередной раз, едва заметная тропинка вывела в Березняк, где у поляны стоял ветхий домишко, крытая дерном землянка. В ноги снегу кинулся черный пес, стал ласкаться и прыгать, но не лаял совсем. А в землянке отворилась дверь, и на пороге встала овсена в темной, крашенной бузиной юбки. Расшитые сорочки с рядом бус на груди и накинутом на плечи тонком платке из овечьей шерсти. Волосы заплетены в косу и по-женски уложены на голове. В ушах подаренные Святославом перед отъездом золотые лунницы с крестиками. Символ единения Луны и Солнца, жены и мужа. Авсена взглянула на Святослава, прижала руку к сердцу, охнула, а затем подобрав подол бросилась к всаднику и припала к его стремени. святослав спрыгнул на земь обняла в сену и крепко поцеловал в уста ты стала еще краше промолвил он любуясь ею и так обнимая за стан он пошел со всеной к жилищу кудесник кликнув пса отправился на опушку к пчелам. Входя, пригнувшись в низкую дверь землянки, Святослав услышал какое-то звяканье. «Кто тут у вас?» — спросил он. И когда глаза чуть пообвыкли к сумраку, увидел мальца с палицей, которой он махал, стараясь попасть по горшкам, и смеялся, когда они разбивались. «Мечиславушка!» — воскликнула Овсена. «Ты опять балуешь?» Никакой на него управы пожаловалась В который раз горшки лущит, а палец не дать ревмя ревет. Никакого с ним сладу. Ну, здравствуй, сыне мой. Святослав подхватил мальца на руки, вышел из землянки и стал подбрасывать на сильных руках. Мечислав заливисто смеялся. Ему нравилось летать в воздухе. И совсем не боялся князя. Хватался ручонками за кольчугу, тянул за нос и усы. Вернув младенца Овсене, Святослав стал говорить с ней о том, чтобы они еще побыли здесь, у кудесника. А все необходимое он привезет. всена не могла наглядеться на мужа. Ланиты ее раскраснелись. Очи горели счастливым огнем любви. «Недолго», — говорил князь Совсена и поглядывая на Хорса, — «скоро полдень, мне в стан пора». «Жди вечером», — шепнул он. И вновь избор шел впереди, вывел князя к подольскому шляху и обещал ждать тут до вечера. Когда Святослав приехал в стан, там уже начали волноваться, а хоронцы хотели ехать в пущу разыскивать князя. Осмотрев и убедившись, что все идет как надо, Святослав остался доволен. Дал распоряжение на завтрашний день. А вечером опять уехал один и сопровождать себя запретил. И стали по Киеву слухи ходить, что князь ни в гридницу княжескую не едет, ни в стане не ночует, где и с кем бывает неведомо, и лишь утром в стан возвращается». «Не иначе к волхвам ходит и волшебствами с ними занимается. С кудесником старым его не раз видели», — перешептывались люди и воины. «И ходили по Киеву кругом слухи, что скоро опять война. Одни рекли с ясами, другие с кайсогами, а какой-то гость на клялся, что война будет с печенегами». И с деба с варяжкой, возглавлявшие тайную стражу на время отлучки ворона, доложили Святославу о тех слухах. «То добре, друзья мои», — отвечал князь, — «что никто из киян не ведает, что завтра будет. Слухи разными тропами ходят, и чаще всего от людей чужих. Ваше дело смотреть, чтоб в дружине порядок был, а к войне надо быть готовым в любую минуту, чтоб врасплох не застало». Сказал так и поехал на ратное поле, учить молодых воинов ряду и подчинению слову начальника. А тайная стража схватила разносчиков слухов. И то оказались кияне, подкупленные византийцами за злато и серебро. И пожаловался варяжка князю, что не успевает за всем уследить. И предложил завести в страже четыре уряда. На Киев, Украины, Хазарию и Византию. Святослав согласился и велел дать урядникам власть темников, и чтобы городские тиуны тоже им подчинялись. А темники ворчали, что тайная стража со своими урядниками скоро и над ними власть возьмет.